Стоя в полночь на Асотее, куда он поднялся сам, не зная зачем, и отравляя благоухающий ароматом цереуса ночной воздух дымом своей сигары, касси Колхаун, по-видимому, ничем особенно не был встревожен. Рана, нанесённая ему мустангером, уже зажили. Правда, мысль о поражении все еще мучила его, но горечь воспоминаний до некоторой степени смягчалась надеждой на месть.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 В белом падающем свободными складками платье с прозрачным платком на голове она напоминала прелестную нимфу ночи, которую луна одела серебристым сиянием. Колхаун сразу понял, что ее появление как-то связано с человеком, который переправляется через реку. А кем мог быть этот человек? Кем, как не Морисом Мустангером? Тайное свидание! В этом не могло быть никаких сомнений. Белое платье бесшумно мелькнуло в саду и исчезло в тени деревьев на берегу. Словно пораженный громом, Колхаун стоял на осотее в каком-то оцепенении. Только после того, как белое платье исчезло в саду и послышался тихий разговор, долетевший из-за деревьев, он пришел в себя и решил